Глава 12. Эта музыка будет вечной, если я. «Говори уже. Наконец не выдержал я нагоняемой сестрой торжественности. Братик, в комнате тебя ждет сюрприз. И я буду участвовать в вечернем видеочате. Подготовь песни. Сколько? Я решил ничему не удивляться и плыть по течению женщинами, так куда проще. Не знаю, сколько сможешь, немного растерянно ответила она. Не ожидала быстрого согласия. А у тебя их много? Посмотрим, улыбнулся я. Прямо сейчас и займусь. В апартаментах увидел обещанный сестренкой сюрприз, который меня совершенно не удивил. С ее способностями и деньгами достать гитару Не было большой проблемой. Провел рукой по грифу. Обычная шестиструнка, немного отличающаяся от привычной мне акустической. Но как выяснилось дальше, слово «обычное» к данному произведению искусства было абсолютно неприемлемо. Я погорячился. Передо мной лежал гибрид акустической и электрогитары, причем непонятно из чего сделанной точно не из дерева. Быстро настроил. Вроде все очень похоже на привычный инструмент моего старого мира. Взял несколько аккордов и просто выпал в осадок. Ахренеть. Сумасшедшее звучание, словно целый оркестр играет. Самое странное, она сама подбирала аранжировку. Я полез в сеть и через полчаса отчаянного серфинга и Изучение всевозможных гайдов, разобрался в принципе действия. Сказать, что я был в шоке, значит не сказать ничего. Мой инструмент относился к категории уникальных, неприлично дорогих и исчезающе редких. Гитара была снабжена нейроинтерфейсом. Она читала мои мысли и создавала полноценные аранжировки под мои хотелки. Юки, молодец достать такое сокровище еще бы до обеда обязательно ее поблагодарю ну а пока займемся подбором репертуара для сегодняшнего видеочата я достал записи задумчиво их разглядывая что же выбрать хотелось прямо хиты чтобы зашло как дети в школу что угодно не пойдет. Тяжелый вряд ли японцы такое не любят они же у нас по аниме няшности и попсе. Значит, просто более-менее спокойная, с красивой мелодией. Первым делом проклятый старый дом. Даже помню, видел его кавер на японском. Вышло классно. Как там пелось: жил старый самурай, но скончался зимой. Соседи отказались почтить его, покрыли двери додзё досками из веток сакуры. Неупокоенный дух тревожит окрестности Годится. Еще добавим группа крови на рукаве и я свободен прикинув звучание я понял что любая песня на японском будет звучать как аниме кавер Еще и куклу колдуна всуну на всякий случай пройдемся по зарубежным исполнителям вдруг девчонкам не понравится наш русский рок что там из попсы имеется Однозначно, вечный хит всех времен и народов. Уникальная песня, прошедшая через тысячелетия вместе со мной. Разумеется, я про Gangnam Style. Вторым, так и быть, Пускай Распутин пойдет от Bonnie М. На третий долго думал. Вариантов же куча: и дым над водой. и призрак коперы, и непонятно что говорящая леса. Норм. Песенка прикольная, текст легкий, мелодия запоминающаяся. Точно, то, что доктор прописал. Юки не пришла на ужин. Пришлось мне отдуваться перед дедом за двоих. К счастью, он не проявлял особого любопытства и в основном просто ел, затем молча удалившись. Блин, у него внук начал ходить, а в город смотался впервые, а он даже не поинтересовался, как поездка прошла. Странные эти японцы. В комнате ждал, пока девчонки приготовятся и накрасятся. Наконец поступил запрос от всех троих. Странно, чего Юки сама не пришла. Нажал принять, и передо мной внезапно появились голограммы. Моя дорогая сестренка и ее подруги. Вся троица в ярких кавайных костюмах. Честно, сразу захотелось забить на музыку и пообщаться с ними кое о чем другом. Готов? весело спросила Кауру. Юки говорила, ты нам новые песни покажешь. Я, как юный самурай, всегда готов. Поудобнее взялся за инструмент и встал посреди комнаты. Сначала послушайте или сразу запись? Записываем, подтвердила девушка. Погнали. Давно не испытывал такого вдохновения. Весь мир исчез, сократился до точки в центре, которой я играл. Шикарный инструмент. Я влюбился. Все получалось идеально, гораздо круче, чем на репетициях. Не заметил, как кимоно насквозь промокло и прилипло к спине, и очнулся лишь доиграв последнюю песню. Горло сильно саднило. Неужели так быстро голос сорвал? Девчонки бурно аплодировали, подпрыгивая на месте и восторженно крича. Приятно, черт возьми. А в глазах Каору и Масаки зажегся фанатский блеск. Кажется, девчонки сейчас из трусов выпрыгнут. Взгляд же Юки был наполнен гордостью. Она поглядывала в сторону подруг с выражением: "Смотрите, каков мой брат. Завидуйте!» После того, как аплодисменты стихли, меня засыпали вопросами на тему авторства песен. Идею я уже продумал и мук совести не испытывал. Авторские права закончились тысячи лет назад. Культура давно канула в лету, так что объявил сам себя создателем песен. Ну а после начался полный кошмар. Девушки попытались строить из себя менеджеров. Например, каждую песню заставили петь по паре раз, пока их не удовлетворили свет и картинка. Пытались что-то возникать по поводу стиля исполнения, но были вежливо посланы. Не стоит пытаться причесать шедевры под местные реалии, а то мгновенно сольюсь с толпой. Мы задаем моду. Поняв, что я не отступлю, красавицы согласились. В конце видеочата, когда с делами было покончено, я осторожно осведомился по поводу тяжелой музыки. Собеседницы пожали плечами, типа что-то слышали, иностранная музыка. А в разговоре всплыла российская социальная сеть каким-то образом ВК умудрился не только выжить, но и сохранить свое название. Как ни грустно, из японского сегмента сети в него не зайти. Каору сжалилась надо мной и выслала на почту какой-то хитрый способ обхода глобального фаервола, который, как оказалось, защищал неокрепшие умы местных жителей от вражеской пропаганды. Да, как ни грустно, отношения между Японией и Россией не задались. Не лучше они были и с Китаем. Но тут понятно, исторические корни. Да и с европейцами они в лучшем случае крайне натянутые. Что забавно, накаленные отношения между сверхдержавами вообще не мешали их торговле. Немного поразмышляв о глобальной политике, я поступил как любой разумный человек, плюнул и выкинул из головы Кисика и Сатика вызвал прямо к себе в ванну. Я сильно утомился на репетиции и хотелось полежать в воде в приятной компании. И девушки не подвели, умело даровав мне изумительное блаженство, и заряд хорошего настроения. Проснулся по паршивой традиции рано, в половине восьмого. Походу у Кента внутренний будильник стоит на это время. И нафига? В его состоянии я бы наоборот старался бы проспать как можно дольше. Как говорится, солдат спит, служба идёт. Принял душ. Ну да, мылся вечером, но постельные игры со служанками не способствовали чистоте, и привёл себя в порядок. На стуле висело новое отглаженное кимоно, которого не было, когда я проснулся. Плохо, не услышал, как вошли. Нужно внимательнее быть. Едва я оделся, в дверь постучали. Появилась, как всегда, улыбчивая, цветущая и свежая Кисика. Вот ни разу за все время её усталой не видел. Феноменальная женщина. У нее что, встроенный аккумулятор? Наши с ней игры немного притупили мое вечное желание, и я отреагировал не так остро, как обычно, но в штанах все равно потяжелело. Служанка быстро поставила передо мной поднос с завтраком и извиняющимся тоном заявила: что подождет меня за дверью. Ну да, точно, сегодня же занятия начинаются. Сожаление из-за ухода девушки мигом исчезло, когда я почуял тот самый аромат. Бекон настоящий. Повар сделал мне яичницу с беконом, причем мясо не пожалел, огромные ломти. Наконец-то я смаковал каждый кусок запивая зеленым чаем. Гадость, да, но привычная. В следующий раз еще томатный сок попрошу, с солью и перцем, и вообще лафа будет. Вы готовы, господин? осведомилась Кисика, когда я довольный вышел из комнаты. "Веди", улыбнулся ей и быстро поцеловал в губы. "И передай благодарность повару". Мы долго шли извилистыми коридорами. Причем в этой части дома я еще не бывал. Мелькнул кусок закрытого сада, но мы туда не пошли, свернули налево. Вскоре передо мной появилось огромное поле. Полигон, что ли? Поле перегораживали невысокие металлические заборы, деля его на четыре неравные части. По всей территории разбросаны небольшие домики и бесчисленные люди в разной одежде: мужчины, женщины, старики, Не понял. Это типа мишени. Они совсем с ума сошли. К счастью, я быстро вспомнил про виденных в городе андроидов. Мля, получается, у меня тут магическая подготовка совмещена с психологической. Хотят посмотреть, буду ли я в людей стрелять. «Извращенцы узкоглазые. Хотя я сейчас тоже узкоглазый. Но, блин. Здравствуй, Кента. Раздался рядом вкрадчивый голос. И повернувшись, я увидел уже знакомого Итеро Камадзу. "Здравствуйте, сенсей", поклонился я. Я еще раз поговорил с магистром Сикурой. Он показал мне замеры твоего дара в детстве. Я приятно удивлен. Очень редко можно встретить столь мощный рост дара. "Следуй за мной". Мы отправились на ближайшее к нам поле и, пройдя через ворота в невысоком заборе, остановились. В метрах ста возвышался ряд мишеней людей. Андроидов в них выдавала абсолютная неподвижность. Со скрипом повторил за Итеру позу лотоса и уселся напротив. Слушай внимательно, произнес сенсей. Забудь обо всем, что ты наверняка успел прочитать в сети. Еле сдержал хмыканье. Забудьте все, чему вы учились в школе. Знаем, проходили. Тебя окружает манна, из-за твоей предрасположенности, лучше всего ты управляешься огнем. Попробуй ощутить свою стихию и затем осторожно притянуть ее. подержив в себе и резко выпусти, не формируя заклинания. Могу я узнать, зачем нужно упражнение? Ты силён, очень, но не можешь нормально пользоваться даром из-за неразвитых духовных связей. Ты тянешь манну интуитивно и бесконтрольно, перегружая каналы и организм. Ими мы и займемся, насыщая организм энергией. Постепенно ты приучишь их ко все большим нагрузкам. Сенсей слабо улыбнулся. Все равно, что мышцу накачать, если тебе так понятнее. Я не читал про разные типы манной. Если существует огненная, смогу я использовать другую. У тебя дар огненной магии, хмыкнул Каманзово. Поэтому ты не способен насытить свой источник магии другой стихией. Первую неделю мы не будем заниматься боевыми заклинаниями. Только медитация и контроль. Контроль и медитация. Наверное, покажется скучным, но лучше так, чем ты случайно размажешься по полигону из-за ошибки или недостаточности пропитки стихией. Еле сдержался от нового вопроса. То есть, когда я кастовал огненный шар в нашу прошлую встречу, все нормально было. Хотя должен признать, демонстрация получилась весьма показательной. На этом Твой лимит вопросов исчерпан. Молчание. краеугольный камень развития медитации. Приступаем. Три часа мы сидели и занимались тем, что гоняли энергию по телу. Честно говоря, я в прошлой жизни никогда не был сторонником восточных практик. Некоторые сослуживцы любили медитировать, но я всегда подозревал, что они просто называют так свой сон. Регенерация наконец полностью восстановила тело Кента. Я чувствовал себя просто отлично. Даже мышцы вернули эластичность. Просидел, не меняя позы, без особых проблем и постепенно перестал замечать неудобства. В итоге очутившись в странном месте. Меня окружала вязкая тьма, которую с трудом пробивал свет, льющийся откуда-то сверху. Я вдруг понял, что надо идти вперёд и срочно и сразу же поспешил навстречу, преодолевая сопротивление внезапно ожившей тьмы, изо всех сил старавшейся остановить меня. С каждым шагом идти становилось все тяжелее. Иди, вдруг раздался шепот в голове. Иди, я жду тебя. Кто ты? мысленно задал вопрос. Дожил с голосами разговариваю. Когда дойдешь, узнаешь. В голосе чувствовалось разочарование. Вижу, сейчас ты не готов. Не сегодня. Не говори никому. Не говори никому, если хочешь выжить человек с земли. Голос исчез, а я почувствовал словно проваливаюсь в какой-то бездонный колодец но сразу выскочил из него каким-то рыком и открыл глаза первым я увидел любопытные глаза сенсея очнулся молодец Пять часов медитации отличный результат для новичка я передам магистру и Керу, он будет доволен Пять часов обалдеть несмотря на сидение в одной позе пять часов Тело ощущалось отдохнувшим и расслабленным. Никаких неприятных ощущений, которые мешали сосредоточиться в самом начале. Ты далеко ушёл, ученик. Погрузился достаточно глубоко в себя. Поведай же мне о своих ощущениях. Что ты увидел? Мастер и не думал скрывать своего любопытства. Нет бы для приличия о погоде поговорить. Я коротко обрисовал поход, окутавший меня тьме, не обмолвившись о странном голосе, который знал, что я попаданец. "Ничего необычного", как-то разочарованно заявил мне сенсей. "Так ты воспринимаешь собственный внутренний мир. Со временем то место будет становиться всё комфортнее". Что-то я был не согласен с сенсеем. Тот голос явно не моим внутренним был. Но я решил не спорить. Занятия увы не закончились. Следующий час я слушал пространную и очень скучную лекцию о природе магии. Я вроде не тупой, но скажу без стеснения, Нифига не понял. Ему бы работать в центре здорового сна, усыплять мучающихся бессонницей. Под конец сенсей скинул на мой планшет целую гору учебных материалов и велел прочитать до завтра. Да, дед не шутил. учеба весьма интенсивная. Капец, столько лет не выполнял домашку. Я в сопровождении появившейся сатика отправился к себе, только чтобы узнать, что меня ждут в торжественном зале. Пришлось переодеваться в цветастое кимоно и следовать уже за другой служанкой. Видимо, приказ повару готовить мясо не распространялся на трапезы с дедом. Мы молча вкушали, что Бог послал. А послал он, как ни странно, рыбу и рис. Как прошло первое занятие? спросил дед, когда мы приступили к чаепитию. Хорошо, осторожно ответил. Вот что ему сказать-то? И так все уже знает. Да, и Тэрусан доложил мне о твоём старании и успехах. Молодец, внук. Я верю в тебя. Ты показал себя действительно достойным представителем рода. Он перевел взгляд на Юки, которая молча наблюдала за происходящим цирком. Мы верим в тебя. А теперь возвращайся к себе. У тебя много дел. мне полагалось встать из-за стола, поклониться и уйти, что я собственно и сделал. Да, кушать вдвоем с Юки гораздо уютнее, а так я себя словно на параде чувствовал. В комнате первым делом проверил почту. Нет новых сообщений. Странно, неужели поклонницы молчат? Ладно, Надо будет вечером написать своим новоявленным рекламщицам. Хотя я пощелкал по микси и нашел хит-парад песен. Интересно. А дальше я сел там, где стоял. Первые места занимали проклятый старый дом. Кукла колдуна и я свободен. Охренеть! Всего за полдня сижу и хлопаю глазами. Что мне вообще думать? Сто тысяч просмотров и двадцать тысяч скачиваний. Оглушительный успех. Причем всего за несколько часов. Нет слов. А ведь скачивания платные. То есть я уже что-то заработал. Блин, дурак старый, Повелся на сиськи и наряды и забыл подписать договор. Просто отдал им записи песен. Они ведь меня и наколоть могут как с процентом, так и вообще. Деньги ведь не мне идут. И хрен его знают, почем качают. На этом компе стояла премиум-подписка, и вся музыка была бесплатной. Может, я уже миллиардер? Вдох, выдох. Спокойно, Ваня. Юки, и ее подруги вроде девушки порядочные. Сам бы я не разобрался так быстро. А если кинут? Ну, бывает. Приму за жизненный опыт. Песен-то еще много. К тому же, я не какой-то там хрен с горы. Я внук правителя планеты. Вот это сразу успокоило. Не думаю, что кто-то рискнёт Кенто Каядзакиной, то есть обмануть. Полазил по комментариям к моим песням, на которые пользователи Микси не скупились. И надо сказать, ЧСВ удалось почесать отменно. Хотя песни я просто сплагиатил, все равно приятно. Живет музыка в веках. Возродились бессмертные хиты. Кто таким еще похвастаться мог? Моцарт. Но вот где он? А где Цой? Я даже представил реквием в местных аниме-реалиях. Фу-фу. Огромным усилием воли закрыл социальную сеть и взялся за планшет. Прочитать задали дофига, и не стоило злить сенсея. Сидим и не отсвечиваем. пока не свалю куда подальше. Но ну вот появилась Сатика с новой одеждой, напоминавшей мне знакомый по прошлой жизни тренировочный костюм. Переодевшись, я отправился на следующее занятие, пытаясь сконцентрироваться и стереть с лица довольную улыбку.